Глава пятая. Они начали свое путешествие в первых числах сентября, пока они ехали по равнине. Стояла превосходная погода, но когда они приблизились к Капининам, на них повеяло дыханием зимы. Даже в странах с очень мягким климатом на высоких горах царит холод, и путешественник, любуясь живописными горными пейзажами, редко наслаждается теплом. Однажды вечером, Освальда и Каринну застиг в дороге ужасный ураган. Наступила кромешная тьма, и кони, которые в этом краю до того горячи, что их запрягают с трудом, помчали коляску с невероятной быстротой. Эта бешеная скачка вызвала у Освальда и Каринны какое-то сладостное чувство. «Ах — Ах! — воскликнул лорд Нельвиль. — Если бы мы могли очутиться далеко от всего земного... «Если бы мы могли перелететь через горы и вознестись в иной мир, где мы встретили бы моего отца, и он бы принял нас и благословил, ты хотела бы этого, дорогая?» И он пылко прижал ее к своей груди. Карина была взволнована не меньше его. «Делай со мной, что хочешь», — сказала она. «Я буду как рабыня в цепях всюду следовать за тобой. Разве в прежние времена рабыни не обладали талантами, которыми они услаждали своих повелителей?» «Что ж, и я буду такой рабыней. Ты будешь уважать, Освальд, женщину, которая вверяет в себя твоей судьбе. Ты не захочешь, чтобы она, хоть и осужденная обществом, когда-нибудь покраснела, глядя тебе в глаза». «Я должен», — вскричал Освальд, — «я хочу, чтобы это было так. Надо всего добиться или от всего отказаться». Я должен стать твоим супругом или умереть от любви у твоих ног, погасив в себе пламень, зажженный тобой. Но я надеюсь, что смогу открыто соединиться с тобой, и я буду гордиться твоею любовью. Ах, заклинаю тебя! Скажи мне, не потерял ли я твою дружбу из-за того, что я терзаюсь душевной борьбой? Не думаешь ли ты, что я люблю тебя меньше, чем прежде? Освальд говорил так горячо, что на мгновение к Карине вернулась вера в его любовь. Обоих охватило самое нежное и чистое чувство. Между тем лошади остановились. Лорд Нельвиль первым сошел на землю. Резкий холодный ветер, от которого он был защищен в коляске, пахнул ему в лицо. Ему почудилось, будто он находится на берегах Англии. Ледяной воздух, которым он дышал, больше не напоминал о прекрасной Италии, где южный воздух шепчет вам, что надо забыть все, кроме любви. Освальде тотчас же обступили горькие мысли, и Каринна, хорошо знавшая, как он легко поддается тревоге и как изменчиво его настроение, сразу догадалась об этом. На другое утро они доехали до церкви Ларецкой Богоматери, выстроенной на вершине горы, откуда открывается широкий вид на Адриатическое море. Пока лорд Нельвиль отдавал необходимые в дороге распоряжения, Каринна зашла в церковь, посреди которой в квадратной часовне, украшенной недурными барельефами, стояла статуя Девы Марии. Мраморный пол там был весь в глубоких впадинах, изрытых паломниками, которые на коленях передвигались вокруг часовни. Тронутая этими следами истово молящихся людей, Карина упала на колени, на плиты, где до нее теснилось столько несчастных, и обратилась с молитвой к изображению полному неземной доброты, этому символу небесной любви. Освальд застал Карину всю в слезах, распростертую перед статуей Богоматери. Он не понимал, как женщина такого выдающегося ума может выполнять простонародные обряды. По его взгляду Карина догадалась, о чем он думает. «Дорогой Освальд», — сказала она ему, — «разве не бывают минуты, когда не осмеливаешься вознести молитвы ко Всевышнему? Как признаться ему в своих сердечных муках? Разве тогда не отрадно сознавать, что есть женщина-заступница за слабых смертных? Она страдала, как все живущие на земле. Я молила ее за вас, не так сильно краснее. Я не решалась...» «Обратиться прямо к Богу». «Я тоже далеко не всегда обращаюсь с молитвой непосредственно к Богу», ответил Освальд. «У меня тоже есть заступник. Каждый отец — ангел-хранитель своих детей. И с тех пор, как мой отец в небесах, я нередко получаю чудодейственную помощь свыше. У меня бывают минуты какого-то беспричинного покоя. Ко мне приходит неожиданное утешение». Со святой поддержкой отца я надеюсь побороть свою нерешительность. «Я понимаю вас», — сказала Карина. «Мне кажется, что каждый человек обладает каким-то глубоким таинственным предвидением своей судьбы. Порой мы чего-нибудь страшимся, как будто без всяких оснований, но вот страшное событие совершается. Порой мы расплачиваемся за какой-то проступок, хоть и не можем обнаружить связь между ним и нашими несчастьями. С детства я всегда боялась, что мне придется поселиться в Англии, и что же? Быть может, мне суждено впасть в отчаяние от того, что я не смогу там жить. Я чувствую, что в моей судьбе есть нечто неотвратимое, какое-то препятствие, с которым я тщетно борюсь и которое доводит меня до изнеможения. Когда человек созерцает свою жизнь внутренними очами, Она представляется ему совсем иною, чем она выглядит со стороны. Люди смутно верят в некую сверхъестественную силу, которая действует по своему произволу и, скрываясь за внешними обстоятельствами, незримо управляет нашей судьбой. Дорогой друг, люди, способные размышлять беспрестанно, погружаются в бездну своей души, и убеждаются, что она бездонна. Слушая рассуждения Каринны, Освальд всегда удивлялся, как такая пылкая женщина может столь трезво как бы со стороны судить о своих чувствах. «Нет», — думалось ему порой, — «никакое общество в мире не удовлетворит того, кто наслаждался беседой с Кариной». Они приехали в Анкону ночью, ибо лорд Нельвиль боялся, как бы его там не узнали. Но, несмотря на все предосторожности, его все-таки узнали, и наутро жители городка окружили дом, где он остановился с Каринной. Ее разбудили крики «Да здравствует лорд Нельвиль!» «Да здравствует наш благодетель», раздававшийся под ее окнами. Каринна вся затрепетала при этих словах, поспешно встав, Она вышла на улицу и смешалась с толпой, желая услышать хвалу своему любимому. Когда лорду Нельвелю сообщили, что народ неистово требует, чтобы он появился, он вынужден был выйти из дому, будучи уверен, что Карина еще спит и ни о чем не подозревает. Каково же было его изумление, когда он увидел ее посреди площади, окруженную множеством исполненных признательности людей, которые, узнав кто она, успели полюбить ее и умоляли ее сыграть роль посредницы. Воображение Каринны всегда разыгрывалось во всякого рода необычайных обстоятельствах, сила воображения придавала ей особое очарование, хотя порою вовлекала ее в ошибки. От имени народа она поблагодарила лорда Нельвеля с такой грацией и благородством, что все жители Анконы пришли в восхищение, говоря о них, она употребила слово «мы». Вы нас спасли, мы вам обязаны жизнью. И когда она выступила вперед, чтобы преподнести лорду Нельвелю сплетенный ими венок из дубовых и лавровых листьев, ею овладело неописуемое волнение, и она совсем рабела, приблизившись к Освальду. В это мгновение весь народ, впечатлительные и восторженные дети Италии, распростерся перед ним ниц, и Карина тоже невольно опустилась на одно колено, протягивая ему венок. При виде этой картины лорд Нельвиль так смутился, что не в силах больше выдержать эту публичную сцену, и почести, которую оказывала ему обожаемая им женщина, увлек ее за собой подальше от этой толпы. Уезжая, Карина со слезами на глазах благодарила добрых жителей Анконы, провожавших благословениями ее и Освальда, меж тем, как он, спрятавшись в глубине коляски, без конца повторял Карина. У моих ног. Каринна, чьи следы я готов лобызать. Из-за меня она так унижена. Неужели вы думаете, что это льстит моей гордости? Конечно, нет, прервала его Каринна. Но меня вдруг охватило благоговение, которое женщина всегда испытывает перед тем, кого она любит. Внешние знаки уважения обычно оказывают нам, но в действительности, по закону природы, женщина призвана почитать того, кого избрала себе в защитнике. «Да, и я буду твоим защитником, буду им до последнего дня моей жизни», — вскричал лорд Нельвиль. «Небо в том свидетель! Неужто я не могу силой своей любви защитить столь великую душу, столь великий талант?» «Увы», — отвечала Каринна, — «кроме твоей любви мне ничего не нужно». Разве ты можешь поручиться, что всегда будешь меня любить? Но, довольно, я чувствую, что ты никогда меня не любил так, как сейчас. Так не будем же омрачать радость возврата этой любви». «Возврата?» — прервал ее Освальд. «Да, я не отказываюсь от этого выражения», — сказала Каринна. «Но зачем его объяснять?» — прибавила она, и ласковым жестом приказала лорду Нельвелю умолкнуть.